Глава четвертая. Стены глухи, колокол нем. Урсус ощупал войлок шляпы, сукно плаща, саржу куртки, кожу нагрудника. Никаких сомнений быть не могло. Коротким повелительным жестом, не произнеся больше ни слова, он показал хозяину на дверь гостиницы. Тот открыл ее. Урсус опрометью выбежал на улицу. Дядюшка Николс следил за ним глазами. Урсус бежал так быстро, как только позволяли ему ноги в том направлении, в каком утром вели гуин плена. Четверть часа спустя запыхавшийся Урсус был уже в том переулке, куда выходила калитка соутворской тюрьмы и где он провел столько часов на своем наблюдательном посту. Этот переулок был без людей не только в полночь, Но если днем он нагонял тоску, то ночью внушал тревогу. Никто не отважился появляться в нем позже определенного часа. Казалось, каждый боялся, как бы тюрьма и кладбище не сдвинулись со своих мест, и приди им только фантазия обняться, не раздавили его в этом объятии. Всё это ночные страхи. В Париже подстриженные ивы на улице Вавер тоже пользовались дурной славой. Поговаривали, будто по ночам эти обрубки деревьев превращаются в громадные руки и хватают прохожих. Население соутворка, как мы уже говорили, инстинктивно избегало этого переулка между тюрьмой и кладбищем. В прежнее время поперек него протягивали на ночь железную цепь. Излишняя предосторожность, ибо самой лучшей цепью, преграждавшей вход переулок, был внушаемый им ужас. Урсус решительно свернул в него». Какую цель преследовал он? Никакой. Он пришел в этот переулок, чтобы выведать что-нибудь. Собирался ли он постучаться в тюремную дверь? Ну, конечно, нет. Это страшное и бесполезное средство ему и в голову не приходило. Попытаться проникнуть в тюрьму, чтобы расспросить о Гуинплене? Какое безумие! Тюремные двери так же трудно отворяются для тех, кто хочет войти в них, как и для тех, кто хочет выйти. Их можно отпереть только именем закона. Урсус это понимал. Зачем же он пришел сюда? Чтобы увидать. Что именно? Он и сам не знал. Что удастся? Очутиться против калитки, за которой скрылся гуинплен, и то уже хорошо. Иногда самая мрачная и угрюмая стена приобретает дар речи, и из щелей между ее камнями вырывается наружу сноп лучей. Порою из наглухо запертого темного здания пробивается тусклый свет. Внимательно рассмотреть оболочку таинственного значит потерять время напрасно. Мы все инстинктивно стараемся быть поближе к тому, что нас интересует. Вот почему Урсус вернулся в переулок, куда выходила задняя дверь тюрьмы. В ту минуту, когда он вступил в него, он услыхал один удар колокола, потом второй — Неужели уже полночь подумал он и машинально принялся считать три 4, пять он подумал какие большие промежутки между ударами как медленно бьют эти часы 6 семь потом мысленно воскликнул какой заунывный звон восемь девять. Впрочем, все очень понятно. Пребывание в тюрьме нагоняет тоску даже на часы. 10. Как и здесь и кладбище рядом. Этот колокол отмеряет живым время, а мертвым вечность. 11. Увы, тем, кто лишён свободы, он тоже отмеряет вечность. 12. Он остановился. Да. Полночь.